Глава 1. Брошенная пушка. Неожиданные происшествия имеют обыкновение обрушиваться нам на голову в самое неподходящее время. По закону подлости так случилось и на этот раз. Катя Петровская приехала в Раздольский отдел внутренних дел, по самой банальной служебной надобности. Сделать репортаж о завершившейся в этом районе Подмосковье профилактической операции «Меркурий», связанной с пресечением нарушений правил торговли на потребительском рынке. В качестве криминального обозревателя пресс-центра областного ГУВД Катя должна была регулярно освещать подобные операции на страницах Вестника Подмосковья. Дело было так. Они сидели в кабинете начальника отдела милиции подполковника Спицына и мирно беседовали под включённый диктофон. Как вдруг настоящим громом среди ясного неба громыхнул звонок из дежурной части и... о том, что убит именно Игорь Сладких... Катя узнала только в машине. Услышав от дежурного рубленую лаконичную фразу «заказное убийство», она решила, что уж на этот раз во что бы то ни стало окажется на месте происшествия одной из первых. Раньше следователя прокуратуры, раньше опергруппы из главка. И узнает всё из первых рук, Даже если вежливый подполковник Спицын наотрез откажется взять её туда с собой. Однако на её осторожную просьбу начальник Раздольского ОВД отреагировал молниеносно и весьма оригинально. «Вы, Екатерина Сергеевна, на машине?» «У нас же гуль пресс-службы, а за водителя, наш оператор», — пылко заверила Катя. «Тогда подбросьте нас с моим замом туда!» Спицын смущенно хмыкнул. «Ситуация с машинами у нас в швах, Екатерина Сергеевна. Все на ремонте. Дежурная уже с опергруппой туда уехала. Разыскные без бензина. Лимит, чтоб его черти взяли. Так что услуга за услугу». «О чём речь? Так кого же убили?» Катя снова украдкой включила диктофон в сумочке. Услышав фамилию Сладких, она от удивления едва не присвистнула по-мальчишески. Игорь Сладких считался в Подмосковье фигурой скандально известной. Кем он только не успел побывать за свои тридцать восемь лет кадровым офицером спецподразделения КГБ в конце 80-х, председателем правоохранительного фонда «Щит и закон» в начале 90-х, затем руководителем кооперативного объединения «Сельхозпродукт», затем владельцем сети винно-водочных торговых точек на территории Раздольского, Павлова-Посадского и многих других районов затем крупным водочным фабрикантом, затем депутатам Госдумы от блока экономически независимых кандидатов, основателем и бессменным председателем Республиканской партии свободного предпринимательства, насчитывающей в своих рядах 20 кооптированных членов. Затем на последних выборах в Госдуму партия и блок «Сладких» С треском провалились. Среди претендентов оказались люди с тёмным криминальным прошлым, и после того, как всё это просочилось в печать, разгорелся скандал. В результате сам Сладких не прошёл по одномандатному округу как независимый кандидат. Помимо всего, вот уже четыре месяца налоговая полиция собирала на Сладких материалы о злостном уклонении от уплаты налогов, А областная прокуратура плотно интересовалась его персоной по-другому, ещё более серьёзному поводу. Фамилия Сладких прямо фигурировала в уголовном деле, возбуждённом по факту убийства в Раздольске двух активных членов Михайловской ОПГ. «Бичей среди бела дня» расстреляли возле своей машины из автомата. Сладких не отрицал того, что присутствовал на месте убийства. По его словам, он и его охранник в той ситуации действовали строго в пределах необходимой обороны, когда группа хулиганов, как было заявлено Сладких на допросе следователю, покушалась на его честь и достоинство. По показаниям Сладких, убийство было на совести его охранника – который в момент конфликта с хулиганами завладел автоматом, находившимся в руках одного из них, и случайно произвёл из него выстрелы. Вся сложность проверки, однако, подобных утверждений бывшего депутата заключалась в том, что на второй же день после героического сражения с неизвестными хулиганами молодец-охранник загадочным образом отдал концы Вроде бы нетрезвый переходил улицу, и его сшибла машина. Её так и не нашли. И вот теперь концы отдал и сам Игорь Сладких. Из скупых объяснений подполковника Спицына Катя поняла, что подмосковного водочного короля угрохали самым традиционным способом. Киллер дождался, когда его жертва Появится из подъезда собственного дома. Сладких не успел дойти до своего джипа. Его сразила пуля, меткая и беспощадная. Сейчас всё на месте узнаем. Мрачно пообещал Спицын. Соседи из дома напротив. Вроде слышали выстрел. Там панельная многоэтажка. 6 подъездов. Труп Катя увидела сразу, едва они въехали во двор дома номер 18 по проспекту Текстильщиков. В этой раздольской новостройке, по словам Спицына, сладких три месяца назад купил три квартиры на одном этаже, сломал перегородки и затеял в просторных апартаментах евроремонт. Квартиры имелись у него и в Москве, и где-то за границей, как поговаривали. К тому же новый загородный дом-дача под медной крышей роз возводился в живописнейшем уголке района в экологически чистой зоне на берегу Клязьмы. И вот всё это благосостояние в одночасье лишилось своего хозяина и властелина. Сладких лежал лицом вниз на асфальтовой дорожке в нескольких метрах от новенького джипа. На затылке справа, в тёмном ёжике, остриженных по модному волос, Катя увидела багровые сгустки. Пуля поразила бывшего депутата в голову на вылет. Неизвестному киллеру потребовался всего один выстрел обошлось бесконтрольного. Вроде бы всё было как обычно. Как и на прежних осмотрах места происшествия. А Катя в силу своей профессии повидала их на своём веку, но она не задавала лишних вопросов. Чувствовала сейчас всем этим важным деловитым профи, следователю прокуратуры, Судебному медику, Спицыну и его подчинённым не до неё, не до пустых разговоров. Как и все, она ожидала самого главного. Установят ли место, откуда стреляли? Обнаружат ли оружие? Пока она старалась держаться поближе к оператору. Тот трудился как робот, уже предвкушая, что кадры, отснятые в Раздольске, уже сегодня днём обойдут все телеканалы. И вот в самый напряжённый момент ожидания её отвлекло прибытие на место происшествия двух новых действующих лиц. Это был Никита Колосов и Ренат Халилов. Первый начальник отдела по раскрытию убийств «Главка» Хотя он, как было известно Кате, всего неделю назад ушёл в отпуск. А второй — Халилов. Они встретились взглядами, и уже в следующую секунду Катя почувствовала себя несколько дискомфортно. Верзила Ренат, не скрывая своей радости, шагнул к ней, обнял за плечи и смачно чмокнул в щёку. Что-что обниматься и целоваться над бездыханным телом на глазах у перепуганных понятых и собирающихся во дворе дома зевак Кате казалось как-то уж чересчур. Обыватель скажет, в конец милиция оборзела. Им уже и смерть нипочём. Однако своей радости от встречи с Ренатом Она скрыть не могла даже при таких удручающих обстоятельствах. И потом, чего нельзя человеку при погонах, то доступно человеку... Увы, Ренат уже не принадлежал к кругу её коллег. Шесть лет назад всё было по-другому. Катя Петровская в то время работала следователем в Каменском отделе, А Халилов был там начальником ОУР. Но планеды небесные к нему явно не расположились. Короче говоря, он сел и по самой крутой статье за умышленное убийство. Дело было на 9 мая. Каменский розыск всю неделю работал по усиленному варианту. А после сдачи дежурства сыщики, как водится, отметили праздник Победы в своем кругу. Возвращаясь домой, а жил он тогда в коммуналке в центре Каменска возле площади Героев-Панфиловцев, Ренат увидел, как возле памятника павшим в боях за освобождение Подмосковья остановилась иномарка. Из неё вывалились трое пьяных и, как деликатно упоминалось впоследствии в материалах уголовного дела, эти граждане совершали непристойные действия, грубо нарушая общественный порядок. Проще говоря, иномарочники, надувшись пивом, не дотерпели до дома, И облегчались прямо на газон, окружающий памятник. Халилов начал пресекать безобразие. Ну и присек на свою же голову. Сначала оскорбление, потом драка. Трое пьяных на одного. Не совсем трезвого начальника розыска. Затем... Затем прогремел выстрел. Ренат отлично владел табельным оружием. Один из хулиганов получил пулю в грудь и скончался на месте. Остальные бежали, бросив иномарку. Суд посчитал всё происшедшее умышленным убийством. Роковую роль в его решении сыграл тот факт, что у Рената оружие было, а у нападавших не было. И то, что он, сотрудник милиции, капитан, должностное лицо, оказался в момент инцидента в состоянии алкогольного опьянения. Ему дали семь лет лишения свободы. Отбывал он срок в спецколонии для сотрудников правоохранительных органов, где некогда побывал и Юрий Чурбанов. Через пять лет за примерное поведение его выпустили досрочно. И вот теперь... Катя вспомнила, как они встречали Рената сразу после освобождения в Домодедовском аэропорту. Туда приехали почти все каменцы. Все те, с кем она дружила до сих пор. Кто на долгие годы стал для неё своими, тылом, землёй, с которой она и пришла в областной главк. Им тогда и в голову не приходило, что их отношение к Халилову, человеку уже оттуда, из зоны, отбывшему срок и в одночасье потерявшему всё, любимую работу, погоны, весь привычный уклад жизни — может как-то измениться только потому, что он сел из-за каких-то подонков. Они встретили его тогда так, как встречают близкого человека после долгой разлуки. И по его взволнованному лицу Катя видела, что означает для Халилова подобная встреча. С тех пор изгоем в привычной среде Ренат себя не чувствовал. В органы, увы, официальная дорожка стала для него заказанной, а официальная. В общем-то, было нетрудно догадаться, кем он стал. Работал у Колосова на связи. Выполняя поручения определенного рода в тех рамках, которые очерчивает для сотрудников-конфидентов, Закон об оперативно-розыскной деятельности. Катя изредка встречала его в Каменске и в других районах. Ренат всё время был в каких-то разъездах. «Он опер до мозга костей, Катюша!» Как-то сказал про него Кате один мудрый человек. «Разве операм человека форма делает? Это же стиль жизни!» Судьба. Последний раз помнится, они виделись совсем уж в неожиданном месте в Каменской церкви на прошлую Пасху. Халилов, потомственный татарин, крестился в православную веру. Катя не знала, что это случилось сразу же после его командировки в Таджикистан. Там, в церкви, Впервые рядом с Халиловым Катя увидела и Никиту Колосова. Маленький серебряный крестик был на Ренате и сейчас. Виднелся на могучей груди в разрезе, полурастёгнутой по причине жаркого дня рубашки. Катя едва успела опомниться от горячего приветствия. Как Халилов заметил, совершенно цинично – как ей в тот миг показалось. Хлопнули Игоряшу. Допрыгался живчик наш. Она насторожилась. Что это? Происшествие вроде бы и не явилось новостью для Рената. Не явилось неожиданностью это убийство, судя по его сосредоточенному, однако весьма уверенному виду, и для начальника убойного отдела. Катя молча наблюдала за Колосовым. Тот всецело был поглощен разговорами со следователем прокуратуры и спицаным Потом к ним подбежали несколько оперативников. И вся группа быстро направилась в третий подъезд многоэтажки. Неужели что-то нашли? Катя хотела было шмыгнуть следом, но её удержал поставленный в дверях подъезда патрульный. Разъяснений ждали долго. Видимо, в доме шёл осмотр. Когда Колосов наконец вернулся во двор, по его лицу Катя опять-таки догадалась. Начальник отдела убийств Увидел на месте, откуда стреляли в сладких, а это могло быть установленное местонахождение киллера в момент, когда он брал на мушку бывшего депутата, нечто для себя весьма важное и существенное. кати он только молча и сухо кивнул. Но она не обиделась на него за невнимание. Вся обратилась вслух. Однако фраза брошенная Колосовым Халилову, мало что объясняло. «Он, без сомнения», — сказал Колосов. Халилов кивнул. И они поспешили к машине так быстро, словно дальнейший осмотр трупа и места допросы свидетелей, слышавших выстрел, их более не интересовали. И тут Катя решилась. Она чувствовала, эти двое знают гораздо больше, чем хотят показать. А потому... «Ренатик, подожди, пожалуйста!» Она бегом догнала Халилова. Колосов уже сел за руль своей белой семёрки, и вид его был совершенно неприступен. «Ренат, там что?» «Вы нашли оружие, да?» «Оружие бросили». «А вы знаете, кто убийца?» «Знаете? Ну, скажи». Халилов наклонился к ней. «Он бросил пушку», — шепнул. «Он всегда сразу от них избавлялся, скотина». «Но сегодня он так поступил зря, Катюша». Неосмотрительно поступил. «Какую пушку, Ренат? Там его отпечатки, да? На винтовке? На автомате? На пистолете?» «В том-то всё и дело. Какую пушку, Катюша?» Халилов извиняюще улыбнулся. «Увы, мол, больше не скажу ничего. Не могу». Однако он был добр, как все крупные и сильные мужчины. А потому решил утешить Катю, дав ей призрак надежды на успех. «Будешь скоро писать статью о раскрытии этого непотребства. Помни, всё дело в марке оружия. Бах-бах, и на этот раз будет мимо». Да и нам только срок. Когда семёрка уже почти скрылась из виду, до Кати, наконец, дошло, что Ренат намекнул ей на главную улику в этом деле, по которой будет установлен или уже установлен человек, всего два часа назад застреливший другого человека.